Глава 39 Карден Укрепить цитадель. Приказываю травану, а он согласно кивает. Углубить ров. Думаю, было бы неплохо добавить еще пики на дно, если они надумают перебраться вплавь. То, что войска моих братьев смогли подобраться к замку, говорит о том, что он ненадежно защищен. Все сделаем. Карден, думаешь, новое нападение неизбежно. Предсказать действия моего отца практически невозможно. Если он решит возглавить армию братьев, то оставит столицу практически беззащитной. Этим обязательно воспользуются войны ближних земель. Ты же понимаешь, это развязывание полномасштабной войны. К тому же тогда отцу придется признать свою ошибку в том, что он зря дал мне управление землей вместо того, чтобы держать возле себя и убить в любой момент, когда почувствует угрозу. Теперь его авторитет может быть сильно подорван, если он пойдет на меня войной. Но он способен дать братьям войска, а те имеют полное право вести междуусобные войны. Пока мы ждем ответа от потенциальных союзников, будем укреплять свои позиции и молиться богам. А что ты решил с ребенком своей Тиальды? Федон говорит, что если будет девочка, ее придется убить. Ты как будто только вчера родился. Вполне может быть, что придется. И ты готов убить своего ребенка? Траван это не та тема которую я хочу и буду обсуждать. До родов еще почти три месяца, так что у меня есть время подумать. Этот разговор побуждает меня начать размышлять о том, чего я упорно избегал эти несколько дней. Тогда в покоях мне удалось успокоить Селесту и показать ей, что я буду искать выход, но сейчас понимаю, что выхода нет. Только если попытаться избежать войны, заявив отцу, что я смирился со своей участью и уступаю ему трон. Тогда я выиграю немного больше времени и пойму, что делается своим наследником или наследницей, когда ребенок родится. Хоть какая-то отсрочка, которая, возможно, но не точно, даст мне немного форы, чтобы подготовить почву. Единственный выход, который я вижу в случае рождения дочери, не считая, конечно, ее убийства, это изменение наших законов. Правила Пантеона мы и пересмотреть не в силах но вполне можно откорректировать земные, по которым наследование трона не зависит от появления Тиальды. Наследование может просто идти по мужской линии, и тогда все девочки, рождающиеся у правителя, будут просто принцессами, которых отцы смогут выдавать замуж. Но есть во всем этом сложность. Меняя законы, я могу нарушить баланс. Он формировался годами, веками, тысячелетиями. Когда-то давно, задолго до моего появления на свет, эти законы уже были прописаны в наших манускриптах. Значит, существовала причина, по которой люди предусмотрели именно такой способ наследования. Чтобы изменить закон, надо сначала постичь первопричину. Этим я и собираюсь заняться. И если у меня будет хоть малейший шанс спасти своего ребенка от верной гибели, я готов сражаться за трон дальних земель Пакрайда». Вечером я вхожу в покой и застаю Селесту сидящую у распахнутого окна. Она кутается в толстую шаль и неотрывно смотрит на улицу. Даже хлопок закрываемой двери не побуждает ее повернуть голову. «Ты уже поужинала?» — спрашиваю, подходя ближе. По дороге сбрасываю пояс с мечом и кинжалом, расстегиваю китель. Становлюсь за спиной жены и легонько сжимаю ее плечи. Она кладет голову мне на тыльную сторону ладони я не голодна отвечает тихо обойдя кресло присаживаюсь и ловлю печальный взгляд селесты ты должна есть ради ребенка зачем если ее убьют сразу после рождения, пусть лучше умрет внутри меня и меня за собой заберет от ее слов сжимаются внутренности и неприятно ноет в груди мне не нравится обреченность в голосе моей этиальды, но еще меньше нравится безысходность этой ситуации. Обняв, прижимаю Селесту к себе, ожидаю, что она снова начнет плакать, но этого не происходит. Целую в висок и шепчу на ухо. Я найду выход, правда? шепчет она с надеждой и, отстранившись, заглядывает мне в глаза. Внутри опять все переворачивается, сжимается, кровоточит, печет от боли. Как, глядя в эти глаза, я могу сказать, что пущу все на самотек. И неужели я, сын верховного правителя, человек на месте пустыни, построивший процветающие земли и договорившийся о союзничестве с бунтовщиками, не найду выход из сложившейся ситуации? Я ненавижу ощущение бессилия, ненавижу признавать, что не способен изменить ситуацию. Не буду поддаваться этим чувствам. Борясь, я могу изменить ситуацию. По крайней мере, смогу точно утверждать, что сделал все от меня зависящее. Правда. Отвечаю негромко и глажу щеку своей жены. Селеста прикрывает глаза и утыкается щекой мне в ладонь. Но пообещай мне кое-что. Она распахивает глаза и впивается в меня взглядом. Что угодно. Ты ничего от меня не станешь утаивать. Останешься верна мне. Будешь послушной и покорной. Ни одно мое решение не должно оспариваться и уж тем более поддаваться сомнению. Только тогда у меня найдутся силы и возможности действовать быстро и наверняка, если я буду знать, что у меня прикрыт тыл. Клянусь тебе, Карден. Запальчиво отвечает она, заключая мою ладонь в свои прохладные. Я верна тебе, так и останется. Я сделаю все, что угодно, только бы защитить нашего ребенка и нас самих. Готова даже умереть ради этого. Лучше как раз не умирать. Хмыкаю я. Ты нужна мне живой. Склонившись, Селеста целует тыльную сторону моей ладони. Если бы я, как рыцарь, могла принести тебе присягу в верности, я бы так и сделала. Мне достаточно твоего слова. Тогда оно у тебя есть. Значит, у нас все получится. Вздохнув, притягиваю жену в свои объятия и смотрю, как на ее волосах бликует свет от пламени камина. Обязательно все получится. Осталось только придумать... Как уберечь нашу потенциальную дочь от верной гибели? А еще можно молиться, чтобы первым родился сын. Правда, как доказывает моя жизнь, молитвы мало чем помогают.